Глава третья. «Все, как оно есть» или без лирики. «Лучше малая достоверность, чем великая ложь» – Леонардо да Винчи. «По классике надувают фондовые рынки, словно детские воздушные шары, гоняют капиталы между границами и крутят все свои нужные отчеты и цифры куда только хотят для благолепной картины несуществующего развития глобального рынка без России». Он бы расцвел, по их мнению, если бы мы полностью распахнули свои границы только в нашу сторону. Поэтому вражеские политики, промышленные конгломераты, финансовые интернационалы и элиты взялись за нас пожестче, имея мотивы выдавить прибыль из нас. Или испытать судьбу, обвалить нас, вырывая глаза и выкручивая нам руки, ноги, или что еще смогут схватить, сломать, съесть во благо своих стран и кошельков. А там, где сил хватает, можно и сломать ближайшие к России территории, чтобы было больнее. Тут, так сказать, ничего нового для тебя, Анатолий. Во всем остальном ищут, щупают, где русский блок стран послабей, отчего постепенно гасят наше присутствие вне границ по всем фронтам в слабых местах. По порядку хотел сказать о главных наших болевых точках, даже, вернее сказать, узлах и провалах. Видно, что Виктор моментально изменился в лице». При этом люди за ним тоже напряглись. Это выражалось не в мимике. Сам воздух стал тяжелее. Это даже чувствовалось через проекцию. Железным голосом Круглов продолжил. «Про главную боль скажу сразу. В Латинской Америке, пока все вы были в процессе подготовки мероприятия фонда и отработки первого сценария, прости за грубость, но скажу прямо, мы сильно обосрались». «Да-да, уважаемая верховная и главная группа, именно обосрались всей верхушкой. Не нужно пытаться оправдать сложившуюся ситуацию и меня перебивать». Он предупредил всех заранее и продолжил настройку мозга проводника. «Да так засрались, что по штанам потекло до самых пяток и наполнило калоши, откуда плескалось на травку и твердземную». Пока главная группа рулила процессами внутри российского экономического блока и самой России, верховная группа курировала все международные стратегические процессы, гасила нападки врага, не обратила внимания на то место, где все находилось, как считалось, под полным контролем. Стоит учесть то, как мы глубоко вошли в страны Латинской Америки после инцидента с внешней мировой атакой нейроразума конгломерата БХ. «Вроде были в курсе всего и вели свою успешную игру». Все было сказано со строгим взглядом и без единого движения телом. Было видно, что внутренние переживания говорящего очень высоки, и он с усилием их сдерживал. Сделав короткую паузу, он вдохнул, и пару сидящих людей сзади коснулись его плеч, чем сразу как бы убрали своими касаниями тяжесть. Проявив понимание этим жестом касания, Виктор, собравшись, продолжил. Моргнул и сделал гримасу, слегка сжав губы и расслабив. Через пару секунд продолжил спокойнее говорить. А в это же время Анатолий был буквально ошарашен услышанным, и холодный пот пробил спину, а сердце завелось в бешеном ритме колотиться в груди. Стараясь унять волнение от услышанного, глава фонда проявлял предельное внимание к главному человеку страны. «Прими как факт, это уже произошло». Сейчас расхлебываем остатки поражения в Латиноамериканском фронте. Мы, конечно, не сдаемся в этом регионе, какие есть силы сохраняем. Больно колоть шилом в тушу врага и пакостить из-под сможем. А вот вследствие провала этого сценария, после того, как официально отступили, мы считаем, что единственно полноценной нашей крепостью в том регионе остается Кубинская Федерация. Признаю, что мне больше нравится народное название «Кубинка», Говорить в дальнейшем буду так. Кубинка, но уже после проигрыша в усеченном составе. Куба, Гаити, Багамские острова, Доминиканская республика и Ямайка во главе с верными патриотами стран. Благодаря людям, подобным им, и полной безоговорочной поддержке населения на их территории катастрофы не произошло. Население Кубинки сильнее сплотилось против окружающих их, особенно северных соседей. Старый состав Кубинки изрядно поредел вследствие печальных событий. Белиз, Сальвадор, Гватемала и Гондурас. Да и все островные государства Карибского моря уже не участники Кубинки. Фактически, там пылает всеобщая гражданская война, а на самом деле внешняя интервенция. Наши силы уверенно держат маленькие участки анклавов, там, где смогли укрепиться или окопаться для эффективной обороны. В горах, джунглях и по берегам со стороны Старой Кубинки. «Пространство сейчас разделено. Зона нашего контроля Кубинки, серая зона неполного контроля, зона хаоса, зона входа и развития интервенции». Анатолий, слушая, имел в голове карту обговариваемой местности, словно глобус он видел, где это происходит, но при этом был в полном сознании и слушал Виктора. Тихоокеанское и Атлантическое побережье вычистили, точнее, выбрили от нас красиво и гладко» отработали как толковый жирный барбер из Бронкса по щетине бритвой. Можно сказать вернее, работал профессиональный цирюльник, который выбрил щеку опасной бритвой по сильно взбитой пене. Поэтому американцы со всей звездной командой поддержки сделали мастерский маневр. Пользуясь тем, что мы не успели законно оформить всех членов и устройства Кубинской Федерации, в моменте провели реставрацию старых режимов и власти своих элит. Построили первоклассный, полноценный, открытый коридор снабжения флотами и сил вторжения по всему периметру. Этот ровный путь по океанам и морям вдоль всего побережья обоих Америк теперь работает под контролем врага. А вот Карибское море пока под нашим влиянием и контролем коридоров в сторону Африканского побережья, что тоже под контролем России. Там развернуться врагам не даем за счет активной группировки в пределах новой, уже сильно усеченной Кубинки». Это сейчас единственный успех после катастрофы в регионе. Видимо, исторические корни взяли свое, и тут мы были профессионально отсечены от остальных южно- и центральноамериканских стран. На Кубе и Гаити, якорных центрах Кубинки, мы окопались настолько глубоко, что пошатнуть и выкинуть нас не вышло. Хоть враги очень сильно старались, внутренние войска и полиция всех шпионов и бунтарей закрыла, а береговые службы потопили массу десантных кораблей, вторгавшихся в Кубинку с континента. Даже наши ПВО береговой охраны вынуждены были работать на пределе возможностей против сил вторжения, чтобы предотвратить обвал обороны островных государств. Виктор был бледен, необыкновенно бледен. Таким Анатолий его не видел ни разу. Сбив все волны вторжения в Кубинку, приступили к поиску проникших инкогнитов в воздушное пространство Федерации военных судов и спрятанных самолетов. Оборона выстояла, чем отпугнула все остальные попытки десантов на остатках Кубинки. Конечно, федеративных военных, а именно кубинских, гаитянских, пришлось задействовать в полную силу, чтобы унять пыл восставших агентов внутри и дать порогам атакующих Кубу и ее союзные островные государства быков. «Анатолий, отныне Кубинская Федерация в известном тебе составе мертва. Остался малый корневой состав из преданных стран. Как это произошло, сейчас скажу кратко, но емко. Тема неприятная, свежая и завершенная не полностью. Военные и разведки разведка еще там работают». Он умолк, подумал и натужно выдыхая продолжил. Но сразу скажу, что при твоих вечерних посиделках с гостями в Петрушке Кубинка не может быть предметом торга. Мы ее однозначно удержим под контролем и в течение недели введем в состав РЭБ. Ведь после всего случившегося проблемы с поддержкой гражданского населения островными странами сняты. Кубинке быть в нашем блоке, хоть и малым составом. Сейчас настал черед отвечать на их действия. Маятник качнулся обратно. В голове Славгородского шел поток картинок, сопутствующий словам Круглова. Состояние ума выравнивалось, даже появлялась ясность. Ушла аритмия сердца, выравнивалось дыхание, мозг входил в новые частоты. «Верховная группа полностью ведет процесс, ответственные назначены», — чеканил Верховный. Лицо его тоже перестало быть мертвенно-бледным. Он разовел, продолжая говорить. Сразу укажу, что вследствие удачной операции против коллективного врага мы впервые за долгое время очень сильно сдали рубежи. Стягиваем силы большинства наших союзных военных контингентов на Кубу. Равно, как и работаем для наращивания наличных мощностей, чтобы идти по плану эвакуации наших из Южной Америки в Кубинку. Процесс сворачивания сценария идет успешно. Я бы сказал, спотыкаясь, все вывозим в изначальную Кубинскую Федерацию». Этим одновременно усиливаем залог ее существования и территориальной сохранности. Новая тактика противника в Латинской Америке хороша. Ее применение свернуло темп на всех сценарных полях. Поэтому окапываемся в Кубинке прямо сейчас. Раз прошляпили такой нокаут, то именно сейчас Анушура али Арсланович, как министр обороны стран РЭП и люди Бреста Анатолия Михайловича, готовят ответ». Он, как глава группы обороны страны непосредственно России, сейчас займется целевыми ответными действиями. У него есть допуски и ресурсы для этого. Параллельно наращиваем культурную интеграцию русского мира, и отсюда же продолжим вести пропаганду и вербовку молодежи со всей Латинской Америки. Именно поэтому институты настолько увеличили призыв абитуриентов среди граждан для дальнейшей работы в латиноамериканском регионе. Но и массу абитуриентов среди иностранцев будем только наращивать. Работаем на будущее, Анатолий. Как голова, погружение. На лице Славгородского была не улыбка, а скорее довольная ухмылка. Он был счастлив. Да-да, именно доволен всем. Внутри возникла некая теплота. Хоть и тема речи, идущая от Круглова, была ужасна, Толик был на другой волне. Он убрал ухмылку с уголков губ, сделал более серьезный вид и поставил локти на стол. Поднял правую руку в кулаке и оттопырил большой палец вверх. Он молча покивал, смотря в глаза проекции Круглова. Тот уловил настрой Славгородского и прокомментировал. «Хорошо, вижу, проводник почти настроился. Прошел ментальные блоки. Идем дальше в сеанс, Анатолий». Он немного кашлянул и вернулся к теме. Кх -кх -кх. «Гражданское авиасообщение с Кубинкой мы держим устойчиво и стабильно. Оно налажено через Атлантический коридор в Русскую Африку и дальше в Россию под зонтиком наших ПВО». Так мы уже нарастили приток массы выходцев из этих стран. Причем стоит отметить, что те граждане латиноамериканских стран, которые сами экстренно покинули свои страны вследствие военной интервенции Запада, понимают, что шансов обезопасить их жизни на родине уже нет. Поэтому они очень охотно пребывают под нашу защиту, так что у контрразведки работы много. Могут заслать к нам ряженных чертей. Подожди чуток. Тут была небольшая пауза. Освещение над Кругловым потухло, и голос тоже пропал. На проекции было видно движение и активное общение группы. Но для Анатолия все было полностью беззвучным. В этой тишине он прислушивался к себе. Самочувствие было странным. Его мозг анализировал в потоке всю сказанную информацию в полном объеме. Тут его размышления не успели развиться. Их прервали свет над Кругловым и его речь. «Продолжаем, проводник!» Он был напряжен, но быстро вернул тон, на котором он говорил до прерывания речи. Благо приезжающее население, особенно молодежь, здорово впечатляется нашими успехами, общим уровнем и качеством жизни. Они будут частью будущей армии в Кубинке. Именно поэтому наши спецы сейчас очень усердно работают над тем, чтобы все негативные умыслы неокрепшей психики вследствие удара потери Родины не нанесли нам в будущем поражение в латиноамериканском регионе. «Как думаешь, проводник?» Тут сознание Славгородского буквально выдернулось, и он начал выдавать заключение на предыдущую информацию. «Все верно. Свозим людей в наши границы Кубинки, где они начнут проходить переобучение. Только уже после соответствующей качественной переподготовки как в учебном заведении, так и после работы спецорганов. В итоге мы получим готовых реализаторов наших будущих проектов и носителей заряда российской цивилизации. Так что поражение мы превратим в некую победу над собой. Отряхнем старое, уже нерабочее. Он откинулся на кресле и руками попросил продолжить Круглова. Славгородский еще не был готов. Он это знал. Виктор продолжил. «Конечно, это уже планы на второй заход сценария после доработки и ликвидации ошибок. Верховная группа его прорабатывает». «Главная группа выравнивает репутационный крен из-за успеха коллективной западной интервенции в Южной Америке. Поэтому уныния как такового нет, только тяжелая печаль из-за многих потерь разворота по кровавому сценарию этого региона. Хотя он впервые тяжело вдохнул и почесал тыльной частью ладони щетинистую щеку, и в другом, более живом темпе продолжил». Отмечу стойкость руководства Багамских островов. Они сохранили все из них, а свои позиции в Кубинке только усилили. Причем атаки отбили в основном своими силами и с громадным упорством. Только когда совместный британо-американский флот единым кулаком подошел, пришлось выдвинуть сюда федеративный флот и совместно с нашим провести учения с поражением плавающих вражеских мишеней. Вижу в твоем лице непонимание глубинной сути произошедшего. «Да, мне не раскрыта суть в причинном проявлении этой проблемы. Поражение», – неожиданно для себя властно сказал Толик. Круглов же как бы оправдывался. «Сейчас поясню, ведь ты со своей командой уже полностью ушел в управление фондом. Также весь был занят стартом организацией сегодняшнего мероприятия, так что детали кубинской вакханалии Запада сейчас тебе дам. Пройдемся по справке региона». В целом, на такой преданности населения обсуждаемых карибских стран России сказывается фактор того, что мы единственные, кто в реальности восстановил островные государства после чудовищного тайфуна Ика. Того самого, снесшего две трети островов и смывшего в океаны моря большую часть населения. Да ты в курсе, что это была ужасающая природная катастрофа 21 века? Для определения его уровня специально ввели новую шкалу с названием Ика. Это был природный феномен. Подобных разрушений, волн и силы ветра не было никогда. Такого природного кошмара человеческая письменная история не фиксировала. Только в некоторых легендах народов Карибского региона, в тех, где море и воздух разрушали сушу по проклятию древних богов. До этого тайфуна ведущие страны проводили косметические работы для поддержания своего влияния и имиджа после ежегодного сезона тайфунов и штормов. Но когда весь регион расколошматил ИКО, действий со стороны Америки и Европы по восстановлению инфраструктуры островных стран Карибского бассейна в пропорции их интересов и желаний не случилось. Не было даже тех классических подачек, которые делались только с целью вернуть к работе свои отдельные сети, жилые фонды и военные объекты. Даже не старались купить еще более подешевевшую землю и недвижимость. Их личное побережье пострадало. Его также залило морским наводнением из-за ика, когда американские реки потекли вспять с морской водой, заливая все берега. В целом же уровень жизни самого островного населения в Америке и ее союзников никого не колыхал от слова совсем. А после такого масштабного разрушения всего региона тайфуном мировой капитал восстанавливал только свои материнские земли. Ведь все американское побережье катастрофически пострадало. Город Майами, как и все побережье, был в чрезвычайном положении. Некогда тихий курортный штат Флорида оказался затоплен морской водой на уровне от 7 до 10 метров. «Остров был буквально поглощен и превращен в архипелаг выступающих кусочков суши. Уверен, ты видел эти исторические кадры с аэросъемки и спутниковых снимков, как берега превратились в море?» Славгородский только молча кивал, а Круглов продолжал. «Отчего Национальная гвардия проводила гуманитарную миссию только в границах Америки? А что касается соседей, то Вашингтон решил бросить эти страны. Самим было очень туго, тут бы со своими жертвами и ужасными последствиями разобраться. А что касается Великобритании и Франции, с их протекторатными островными странами, то те не видели перспектив в скором приведении их в порядок. Особенно это касалось Багамских и Вергинских островов, так как до этого уже было много на них затрат. Исходя из расчетов, дешевле было бросить всю разрушенную островную недвижимость, чем пытаться снова ее восстановить. Причем была возможность подождать, чтобы сами богамцы и прочие выжившие островитяне разобрали завалы и разрушения, попытались самостоятельно все восстановить и к ним раболепно попросили о помощи. То же самое было во всех странах Карибского моря. Тайфун Ика не пожалел никого. Многие мелкие острова пришлось заселять заново, ибо их смыло небывалым для здешних мест штормом. Багамские острова подняли наибольшую шумиху, так как не имели ресурсов на восстановление страны. Куба, Гаити и Доминиканская республика отправили часть помощи, но это был тот минимум, который они могли себе позволить. Им самим шла гуманитарная катастрофа после буйства тайфуна. Власти столицы Багам, Насау начали грамотную информационную кампанию с обращения во все организации, чтобы помочь региону, невзирая на былые трения народов и стран. Произошла следующая череда ответов высоких лбов. Чтобы богамы и остальные страны не вякали о своих бедствиях и голоде, их просто выключили, или, вернее сказать, вырезали из новостной повестки этого дня. Всем было плохо в золотом сияющем граде на холме Соединенных Штатах Америки. Остальное просто удалили из интернета. Пространство заполнили кадрами и видео последствий разрушений Флориды, всего американского побережья и особенно острова Коста-Рика. На него у союзников были большие планы, поэтому его быстро приводили в порядок, направив флоты военных. А все остальные страны, судя по новостям из региона разрушений тайфуна Ика, по сути, не имели. Умело отработали, если бы не мы.